Глава шестая. Разыскные работы или добро должно торжествовать. Материал лучше всего изучать на практике, сказал мастер и пнул подмастерье в клетку с крастом. Дворец место важное и многофункциональное. Спустившись на минус N-ый этаж, я присвистнул, улыбну пыталась сделать ноги. Вы, за моей спиной, маячил верный своему убеждению молесин, которому какая-то нехорошая прагматически настроенные королевы приказала берегать меня и всячески способствовать поездкам. Дженжен, раньше терпевшее присутствие леденника, облегчённо вздохнула и унеслась за окном той верхушки академии, оставив меня наедине со страхом и ужасом местного разлива, который был голантеен и мил, но не давал драпануть на все четыре. Грёзы в руках нагрелись, и ободряюще терпели, как будто давай обещание разочаровать всех и вся, если меня приспечут сбегать в туалет. В противном случае, в силу важности порученной мне миссии, я уже представляла, сколько болотников будет стоять под дверями охранять, а то украдут и тело в воду. Я вздохнула, послушно переступила порог к каземату и фыркнула. Напридумывала себе не весь чего, а тут светло, уютно, птички поют и бабочки летают. Пол светлый, кафельный, с подогревом. Картины висят в коридоре, и даже постояльцы в белых тапочках броют и улыбаются. Правда, за ними ходит угрыбой персонал в черной униформе, но не суть важная. Алтарей и прочей мерзости я так и не разглядела, хотя всю дорогу заглядывала в попадающиеся лаборатории. Место них наличие имелись столы офисные, от ряду шести штук в кабинете. Стулья деревянные, подвесные светящиеся шары с встроенным цветовым фильтром, бумага, чернила и прочая канцелярия в количестве, не поддающемся счёту. На меня вся обитатель кабинетов косились с интересом, но без раздражения. Преобдрившись, я смело шагнула в открытую дверь и зажмурилась. В отличие от своих собратьев, в данное помещение топало в мгле, и никто не собирался включать свет ради одной маленькой меня, в которой в первую же секунду шибло что-то хрупкое и напол «А может, свет?» — несмело предположила я. Собравшись, обреченно вздохнули. Потому что кто-то сделал пару скрипучих, как старый стор с шагов, взвыл, наступив на что-то самое хрупкое, и таки включил освещение. «Да будет свет!» Подумала я и едва не задала стрекача. Нет, всё же внимательнее нужно было листать справочник по болотным расам. Внимательнее, тщательнее, быстрее. Тогда подготовлюсь бы к тому, что меня ждёт. А меня ждали они. Олеся на рядом с ними казался страшненьким подростком с акне, в толстых роговых очках, неуклюжим и угловатым. Эти же представители болотной фракции были идеальны. Насколько такое можно было представить? Пропорции, черты лица, длина волос, цвет глаз всё было идеально. Настолько идеально, что я обвинительно покосилась на грёзы. Смех собравшихся был так же идеально мелодичен. Я так не играю, призналась я, села посреди комнаты, чтобы внести хоть какой-нибудь хаос во всю общую идеальность. Возвращай всё как было, приказала я грёзам, грозя им пальцем для полного восприятия. Артефакт виноват, я надеюсь, нагрелся, но мир вокруг изменился. Пять расстранённых мужчин продолжали пялиться на одну страшненькую меня, изображавшую поп лаборатории. Леди, один из них проявил инициативу, и склонился ко мне, протягивая руку. Ась, хмыкнуло я, не отвлекаясь от мысленных нотаций грёзам. Вот подсказывала мне пятая точка, что артефакты и мысли читать умеет. Не может не уметь, иначе моя картина мира разрушится окончательно. Пол холодный. Предупредили меня. Спасибо, Кэп. А я сиди на нем и не заметила. И вообще, произвол. В коридоре теплый, а здесь холодный. Нет, ну никакого почтения к бедным заблудившимся кикиморам, которые борются со своими глюками. Леди Дана, возможно, вы уже закончили предаваться размышлениям и в состоянии собраться? Насмешливо поинтересовался Олесин. Леденник наслаждался. Это было заметно и по его ухмылке, и по искоркам в глазах, и по внезапно остановившемуся взгляду. Так его грёзы, за хозяику мстить положено. Заварник потеплел, радуясь тому, что его способности и нужность наконец признали. Я в процессе, царски глядя сверху вниз, отмахнулся и скосил глаза на Леденника. Минуту ничего не происходило, но уже потом, эх, нет у меня здесь мобильника с камерой, а то бы такая фотография получилась. Ледяник был невменяем. В степени его счастья заставило даже идеально молчаливых работников лаборатории закашляться и отвести взгляды. Я его всят попазла под ближайший стол и шёпотом предложила: «Может, выйдем?» Помедлив, мне кивнули, указали на узкую дверь где-то в углу. Мелкими перебежками, чувствуя, как остывает заварник, я капитулировала. Служители лаборатории потянули за мной, отрезая все пути к отступлению. Впрочем, грезы давали мне уверенность. Если что, мы уйдем по-английски, оставив всех наслаждаться их мечтами. «Волшебную палочку мне, ваша светлость!» Позвал меня один из мужчин. «Ага». Вопросом на вопрос ответила я и приготовилась внимать о жившей мечте эстета. Нам сообщили, что брезы находятся у вас. Это так? Ага. Я была очень искрена и показала им свою ношу. Наверное, стоит на шею повесить, чтобы руки освободить. Показать? Я с готовностью протянула артефакт вперед. Все зрители, как по команде, отвернулись. Не стоит. Сказал тот, что отвечал за переговоры. Я с интересом его рассматривала, сравнивая с братьями, близнецами. В количестве еще четырех штук. Как же они так? Почкованием, что ли? Только врожденные скромности так не позволили задать им этот вопрос. И что тогда делать? Пригорел у меняся. Стоять опять в среди комнаты в окружении малознакомых людей оказалось не столь весело. Ещё и тишина, которая возникла, стоило кому-то из нас замолчать, угнетала. Ещё чуть-чуть и потянет могильным холодом, а в нос ударит едкий запах чего-нибудь, как бывает в страшилках. Подойдите вот сюда. Мне указали на какие-то каракули на полу и разрешили нам воспользоваться силой грёз. А зачем? Осторожно спросила я, послушно подходя к рисунку, но не торопясь в него входить. Хотите, чтобы все помечтали, а так можно? Королева одобрила. Сухо ответил переговорщик, за что был бит касыми взглядами коллег. Но «Ну, если королева, и я шагнула в пентаграмму. Надеюсь, что меня не вывернет прямо здесь, ибо тревожно так стало, что захотелось в кусты. Грёзы замерли, охлаждаясь, а после так нагрелись, что я думала обожгусь. Цепочка обвелась вокруг запястья, не давая мне скинуть противный артефакт, а стоящие рядом братья-клоуны не думали прекращать свои странные действия. Руку пекло, но словно поняв, что я злюсь, грёзы приутихли, теперь просто грели мне ладошку, игнорируя усиливающуюся интенсивность плясок песнопения лаборантов. И тут я поняла, что они не идеальны, фальшивили. ужасно, грубо фальшивили, как будто слух покинул ещё их предков, заменившись самомнением и мощностью крика. Пару минут я рассматривала стены. Но в комнате с коляками не было ничего интересного. Да, некоторые из видки повторяли картинки из учебника по боевой магии, который я листал на занятиях у алтаря, а некоторые, почти все, были шедеврам орнаментализма. Но в силу своей неразумности я ещё не понимал их скрытого смысла. В какой-то момент, когда я задумался от лености бытия и краски для рисунков, грёзы вновь накалились. и заварничек распахнулся. Внутри его бушевал вихрь, который все разрастался, пока не поглотил меня, комнату и не начал вырываться за ее пределы. Клоуны обессильно упали, наблюдая за деянием ног своих и голоса. А вихрь рос, проходил сквозь стены, задевал все большее число болотников и иноземцев. И вместе с каждым существом, тронутым ветром мечты, я видела новые мечты. Они стекались сюда, в эпицентр, ко мне, удерживающей остывающие грезы. Я видела дома, исцеление, чужие смерти, ровные башенки монет, деревянный меч и петрушка на палочке. Ножство портретов незнакомых болотников и даже банки с грязью. А ещё я видела себя. Несколько раз, как будто людей, чьи мечты связаны со мной, было больше одного. Врёзы потеплели, довольные тем, что мне показали. И ещё я увидела свой мир: из стекла и бетона, с метро и трамваем, банкоматами и полицией, медиками и спасателями. И мне захотелось туда, нестерпимо, до боли в ногах. Сердце жгла пустота. Холод заставлял не моргать, кровь будто остановилась, дыхание я забыла, как дышать. И только знакомая картинка вспылала надежду. горькую. Я не верила, что я вновь смогу это увидеть. Резкая боль оборвала видение. Я нащупала пол, который оказался слишком близко, и открыла глаза. Лежать и смотреть на потолок становилось моим любимым развлечением. А если ещё и нечто круглое впивается в руку, оставляя на ней причудливые узоры, то и вовсе развлечение достойное меня. Слух возвращался медленно и с болью. Все говорили так громко и быстро, что слова сливались в мощный поток, вычлененный из которого не представлялся возможным ни звука. В голове звенело, а перед глазами плыло. Мир насил вокруг, как японский скоростной поезд, не давая ни на чем сосредоточиться. И только грезы каким-то образом оставались неподвижны. «Данька! Данька, ты как?» Заметив, что я пришла в себя, меня принялись тормошить. «Джей-Джей!» Решилась я сократить принцессу. Вдруг из жалости не заставит все имя произносить. «Да, я здесь!» Лба коснулась теплая рука, убрала челку и замерла у виска. «Ты в порядке? Что произошло?» Я видела дом. Призналась, ещё не чётко представляя, где я и с кем. Звон постепенно прекращался, а мир обретал очертания. Дом, мечту. Там был дом, мой, не ваш, и больно, очень больно. Мне плохо прямо сейчас. И только надежда, что я снова там окажусь. Я задыхалась словами, хотелось говорить и говорить, и снова повторять слова, чтобы видение не исчезло. Грёзы накалились и обожгли мне ладонь. Хватит, рыкнула я на них и очнулась. Лаборатория была переполнена. Дженджен, Олисин, который держал за грудки одного из клоунов. Ещё четверо в пеленаты и по рукам и ногам лежали чуть вдалике. Над ними склонился милого вида дядечка с седой бородой, усами и добрыми глазами за стёклами очков. Почему-то мне стало страшно на него смотреть. Были ещё какие-то болотники, но я их не запомнила. Да и видела впервые. А вот Самаэлен, который на церемонии запрыгнул мне на грудь и вцепилась как клещ, я запомнила отчётливо. Как её взмущённые крики мне на ухо «Хватит!» – прервала я ее мяуканье, ибо от избытка чувств кошачья составляющая в хранительнице начала преобладать. «Говори понятно!» Вздохнув, кошка отцепилась и сползла мне на колени. «Порядки!» – выдохнула она и укоризненно глянула на принцессу. «Ты почему не проследила? А блондин этот? Зачем он вообще там стоял? Если бы я не почувствовала, потеряли бы мелочь. А эти хороши!» Они сами фильтровать должны были, а вместо этого даньке часть скинули. А это тудавшийся эксперимент, где прототип ходит. Уж я его уму разуму научу. Прототип вычленила я главный и внутренний вызлековала. Так и есть клоны. И если это клоны, где-то на просторах Семиреченска гуляет вот такой весь идеальный товарищ, которого нельзя показывать не окрепшей психике подрастающей болотниц. Вельстанус Сдала идеального Джен-Джин и помогла мне подняться. Надо запомнить, а почему они связаны? Я указала на клонов, которые отчаянно сопротивлялись веревкам. Перенервничали, слишком много информации пришлось обработать. Вильс все же подправил бумаги, иначе их бы работало не пять, а вся дюжина. Не беспокойся, сейчас новую партию приведут, и они разделят все, что успели просмотреть. «Кажется, тот, кого мы ищем, мне достался», — подумав, поделилась соображениями я. При них можно говорить?» Принцесса нахмурилась и перенесла нас вновь в королевский кабинет. Теперь уже пустой. «Вспомни, что ты видела, и покажи!» Попросила Кикимор, усаживая меня на диванчик и подтягивая кресло поближе. «А ничего, что у меня блок на чтение мыслей!» Предупредила я, не зная, как защита альтара отреагирует на подобное вмешательство. «Семейная связь сильнее!» Заверила Дженджин и наклонилась вперед. «Просто покажи!» «А разве это поможет нам найти человека? Я же не видела места, где он!» «Карта уже составлена», — успокоила принцесса. «Осталось только выбрать подходящие нам желания, и мы найдем их обладателей. Покажи», — напомнила Кикимор и обхватила мои запястья. Я послушно закрыла глаза, пытаясь отрешиться от топота в коридоре, от пения птиц за окном и комара, который пролез каким-то чудом в кабинет и жаждал близкого знакомства. «Не отвлекайся», — попросила девушка, чуть жимая пальцы. «Комары не настолько важны, а у нас мало времени». Я устыдилась. Перед глазами вновь всплыло родной пейзаж. Звуки большого города даже запах паленой резины не раздражал, а вызывал противную, тянущую ностальгию. Не знаю, сколько здесь было от правды, а сколько моих собственных домыслов, успевших прочно обосноваться в картинке. Но Джен-Джен просмотрела все, не делая ни единого замечания. Ни жестом, ни звуком не желая сбить хрупкое видение. Всё, наконец остановился я, понимая, что дальнейшие картинки будут чистой воды выдумкой, подменяющей чужие желания моими воспоминаниями. "Спасибо", шёпотом проговорила принцесса, откидываясь назад. Она прикрыла глаза и на несколько минут просто выпала из мира. Если бы не медленно вздымающаяся грудь, я бы решил, что она умерла. Не знаю, что мне теперь следует делать, я посмотрел на грёзы. Артефакт потеплел и тонкое металлическое плетение заблестело. По потолку поплыл дракон, свернулся и укусил свой хвост, как будто размышляя, не стоит ли повторить подвиг у Рыбароца. "Плюнь каку", подсказала ему я, а грёзы послушно рисовали. "Нет, не так хочу", шёпотом отвергла я предложенный вариант. Дракон существо таинственное, нечего делать из него приземлённого потребителя не самых приятных веществ. Грёзы обиделись и остыли, оставляя меня без мультика на потолке. Вздохнув, я погладила артефакт, благодаря за компанию, и свернула с калачиком на диване. Сон – универсальное средство скоротать время. К тому же никто волноваться не будет. Королевский кабинет непроходная. Так что додумать мне не дали. Прямо посреди ковра, в лучших традиций их меня, начал открываться переход. Что удивительно, он был заметен и очень медлителен. Как будто нечто не давало ему распахнуться вовсю ширь. «Данька, выйди, пожалуйста, и найди стражу». «Пусть они пригласят королеву, потом найдешь тетю, она должна быть где-то здесь». «А ты?» Я подозрительно покосилась на перемещенца, чей силуэт медленно проявлялся в кабинете. «А я пока займу нашего гостя, заодно узнаю, что заставил его нарушить все правила и заявиться прямо сюда». В голосе принцессы было столько негодования, что оно, памятая о непростом дне, могло выделиться в крупной неприятности для визитера. Мысленно пожелав удачи незадачливому посетителю, я потянула на себя дверь, выбираясь в мир больших сплетений незадачливых ухажоров. Ковёр скрывал шаги, но застывшего изваянием стражи я не смогла застать в расплох. Болотник обернулся в ту же секунду, как я хотела было покашлять. Обернулся, приложил к глазам лурнет и, разглядев меня, поклонился. Ваша светлость, И высочество принцесса Дженджен просил найти королеву сообщить, что ожидает её в королевском кабинете. Дело важное. Я передам. Болотных исчез в лучших традициях необсказуема расы. Медленно втянулся в пол. Заинтересовавшись, я опустилась на колени и пригляделась к месту, где он стоял. Паркет слегка выцвел, но круг быстрого кратковременного перехода все еще проглядывался. Дернувшись назад, я приземлилась на попу, но даже так опозорившись, не приуныла. Во-первых, этого никто не видел. Во-вторых, Ганс рассказывал о подобных вещах, и мне повезло, что место стража не занял его коллега в тот же момент. В противном случае мой нос опять бы подвергся нападению, а альтара или кого-то из семьи не было бы поблизости. Поежившись, я надела заварник на шею, пряча его под футболом, болкой отправился на поиски следующего стража, который мог подсказать местонахождение Ванчина. Таковой нашёл сноуглу. На как и его коллега, он внимательно изучил меня в Лорнет, от чего я задумалась, так ли плохо их зрение или у них есть другие функции, и пропустил слова стража. "Что?" переспросил я, покраснев. "Королеву уже нашли и сопроводили", отчитался страж. "Охрана осталась ждать за дверью. У вас есть какие-либо поручения?" осведомился мужчина, не моргая и не шевелясь. «Может, вы мне поможете?» Начала я и, заметив, что мне благосклонно улыбнулись, продолжила. «Я бы хотела найти Леди Ваню, если вы знаете, где она, и я провожу». После секундной заминки, во время которой страшно поминал жертву грёз, ответил мужчина и предложил мне руку. Я с радостью её приняла, вцепившись пятернёй в локоть Сусанина. Путешествие по дворцу кончилось не в топек, и Сусанин был повышен до Чингайдгука. Сдав меня с рук на руки Ванчэню, страшно удалился, даже не зная, что заслужил сравнение с благородным индейцем. Впрочем, зная он о нём, удалёлся бы так легко. Интуиция подсказывала, что без неприятностей бы не обошлось, а в тому мозг пошёл на компромисс и попридержал информацию до лучших времён и комфортных спален. В дворце ведь поговаривают и у стенушки торчат. Подожди пару минут. Попросила старшей Кикимура с кем-то мысленно общаясь. Ага, выглядело как жертва грёз, но не буду же я такого думать о самой лучшей в мире болотнице. Эмпирический метод исследования всегда привлекал меня своей непредсказуемостью и результативностью. И раз уж выдалась возможность проверить наличие ушастых стен, я принялась за дело с рвением, положенным только самым безнадёжным скучавшим адептам. Вырвавшись лишь на один день и готовым небо с землёй местами поменять, только бы откосить от дальнейшей учёбы. Простучав все наличные стены и обнюхав каждый миллиметр обшивки, я констатировала отсутствие ушей в технологи производства королевских стен. Нигде не было даже крошечного ушка, даже декоративного, даже из пластилина, даже... Я со скорбью ученого, потерпевшего сокрушительное поражение, я со скорбью ученого, потерпевшего сокрушительное поражение, уставилась на горшок с морковью, мирно чахнувшей на подоконнике. Костень несочувственно тряхнула ботвой. Неужели ни одного подслушивающего устройства? Шепотом, чтобы не отвлекать Ванечну, пожаловалась я морковки. Та сочувственно заколыхалась. А я так надеялась хоть одно найти. Разочарованию моему не было предела. Вот как так можно? Морковка предпочла не вдаваться в долгие дискуссии, оставаясь мирным слушателем. Вот ты что бы сделал на моём месте? Решил я играть по-крупному. Морковка молчала. Молчишь, значит, замышляешь, обвинила я её. Растение затрепетало, пытаясь оправдаться. Признавайся, подслушиваешь? Начала входить я в раж. Да уж, играть в развики себя сам я мастерица. Сейчас пришью к делу морковке заговор против короны. Тот весел будет, когда Ванничит спросит, чем я занималась, пока её ждала. Морковка тем временем явно нервничала. Ботва стремительно жухла, корень выбирался из земли, помогая себе тростками. Наконец, и морковный человечек дёрнулся к окну и был придушен диванной подушкой, которую я обнимала, разговаривая сама с собой. Попытка к бегству. Вкратце у вас ведамилася я, чуть ослабляя хватку. Мало ли у морковки хрупкое здоровье, ещё скопыться раньше допрос. Ваннич набросила на меня немного виноватый взгляд, взёрнула бровь при виде моего развлечения, но промолчала. Точнее, её вновь отвлёк таинственный некто, с кем текла малоэмоциональная беседа старшей кикиморы. "Признавайся, подслушиваешь?" грозным шёпотом вопросил я морковку. Та обиженно пискнула, подтверждая свою разумность и от лица причастность к заговору. На кого-то работаешь. Не дала ввести себя в заблуждение я. Пересаживайся так, чтобы быть между морковкой и окном. Аха, отрезала самый быстрый путь побега. Ну разве я не молодец? Драконы, вампиры, эльфы, ксаглазы, нимфы, дриады, морковка обречённо кивнула. Следим, значит, информацию сливаем. И не стыдно. Морковка отрицательно покачала ботвой, но тут же усыдилась и закивая, дескать, стыдно. Ты сразу ум затмил, вот и попутал беднягу. Но разве она могла провести великого морковного детектива Даньку Егимору? Опыт казаков-разбойников сделал сердце нынешней болотницы чёрствым и глазастым. Ложь она вычисляла с полуслова. Никто не мог уйти от её пронзительного взгляда. Я тяжело вздохнула, понимая, что всё это не про меня, и погладила пожухшую батову. Будешь моим агентом? Спросил я агент Морковку. Там мгновенно пришла в себя, перебралась в горшок и пустила корни, выражая готовность служить своей новой родине. Я тебя домой заберу. Будешь за комнатой следить. Сколько раз тебя поливать? Морковка призадумалась и три раза пискнула. В неделю. Утвердительный писк сорвался с уст моей подчинённой. А как ты информацию передаёшь? Решился я на волнующий меня вопрос. Морковка затрепетала, как будто от смеха. Но мы же знаем, что это просто ветер, и нечего на окно коситься, подумаешь, прикрыл, чтобы не дуло. Отсмеявшись, специальный агент раскинул ботву и пары листиков призывно замахал мне. Есть не буду. На трес отказался я, вызвав новый сквозняк. Ботва сложилась в замысловатую картинку, где с трудом опознался человек, нюхающий морковь. Да уж, передача информации посредством ловли морковных глюков, о чём леший не брат. Можно и рискнуть. «Подожди, спину прихватило». Пожаловалась я, понимая, что застряла в промежуточном положении между наклоном и стоянием. 45 градусов, чтобы. Ботва сочувственно закачалась, отросла повыше. Так бы сразу. Попеняла я морковки и вдохнула. Первое, что я углядела, было мной. Странной кикиморой, которая разговаривает с растением, как какая-нибудь древесная нимфа. Удушение подушкой вовсе произвело на бедную поросль несгладимые впечатления. Она даже решила, что ошиблась с местом пророста, оказавшись снова на родине. Только там паранойя, Хотя разумнее говорить о драмах в смысле подковных дряд, доходило до того, что растениям закрывали слуховые отростки, глуша подушка ещё и картинку. Следом потянулся краткий, как при быстрой перемотке, экскурс в историю этой комнаты. Кто, где, когда и с кем? В моей головёнцела стремительно заполняться ниша светской хроники. И пусть многих имён я не знала, но к некоторым имена не требовались. Опознать лорда Олесина можно было и по лицу. Впрочем, фигура у него оказалась запоминающаяся. Я почувствовал, как краснеют щёки, и поспешил поменять картинку. Мал ли кто с кем отдыхает, может есть ещё что-нибудь интересное, не всё же развлечениям предаваться. Хочу заговор или подкуп, или я замерла, не веря своим глазам. Этого человека не должно было быть в Емеречинске. Он же исчез, пропал, попал под выброковку, и память о нём с каждым днём стиралась всё основательнее, как будто и не существовал никогда. Жан, наглый лицемер из Емериц, которому мы всей компанией в стиле за безразличия и приживальства Но он был здесь, прямо перед моими глазами, в памяти агента-морковки, четкий, как среди бела дня, осунувшийся, но вполне живой. Сидел на том самом месте, где ныне общался с кем-то ванчно. Сидел и ждал, нервно сжимая подлокотники и дергаясь от каждого звука. Ни прежнего лоска, ни величия, ни наглости, в нем не осталось ничего от прежнего Жанна, каким я его помнила, и это пугало. Грёзы потеплели, утешая, грёзы потеплели, утешая. Эпизод снова сменился, но я вознегодовала, и мне вернули прежний. Жан продолжил ждать, втягивая голову в плечи от малейшего шороха. Открывшаяся дверь едва не привела к бегству, но он вовремя увидел входящего и побледнел ещё больше, а я мне стремительно плохело, как от ночного кошмара, решившего навестить меня днём. На пороге, ничуть не удивляясь наличию здесь пропавшего adepta, стоял уважаемый и всеми любимый магистр. Светочи доброта Каки, единственный неповторимый Вальтарус Бротт. который с каждым прожитым мною в этом мире днём всё больше походил на злодея, чем добропорядочного хотябыча. Освоился, поинтересовался ректор, закрывая за собой дверь. Щёлкнул, проворачиваемый в скважине ключ. Жан сглотнул, и я вместе с ним, понимая, что ничего хорошего не услышат. Ты должен помочь нам кое в чём. Я я всё сделаю, хрипло выдохнул юноша, стараясь не шевелиться. Это хорошо, ласково улыбнулся ректор. Уже готов к отъезду. «К какому отъезду?» – переспросил Жан. «На свою новую родину», – пояснил ректор, высматривая что-то за пределами дворца. «Уже скоро ты окончательно превратишься. Думаешь, в твоей семье будет безопасно жить вместе с голодным вампиром?» «Я не вампир». «Пока», – мягко уточнил Бротсит. «Но поверь, в их жизни куда больше интересного, чем тебе кажется. Выше низшего круга я не поднимусь». помертвевшим голосом проговорил юношу Это смерть я читал о вампирах В справишься с работой будешь не нищим пообещал ректор но нужно справиться хорошо Вы даже не пытайтесь утешать с горечью вы должен это поможет моему плану усмехнулся мужчина Нет так зачем попросту тратить время ты сделаешь то чего я хочу не справишься я найду другого у меня целый курс таких как ты Эксперимент может идти бесконечно. Зачем вам всё это? Не выдержал юноша и поднялся, сжимая руки в кулаки. Ты же не хочешь умирать. Я тоже не хочу. Меня вырвало из ведения так резко, что даже спина выпрямилась прежде, чем я вспомнила про боль. Морковка виновато прыгнула батву, с опаской косясь на старшую кикиму. Ванна с настрогой наблюдала, как я ощупываю позвоночник и неодобрительно косилась на растение, явно обвиняя его в моём недуге. Я на холодном полежала, честно призналась я. Морковка благодарно зашумела ботвой. "Коха", раздражённо выдала Ванна, провела тёплой ладонью по моей спине и успокоилась. "Сейчас полегчает". Я благодарно улыбнулась, чувствуя, как отступает дискомфорт. Что ты намеренно делать с ней? Мне указали на съежившуюся морковку, которая ловила каждое произнесенное слово. Хотела с собой забрать. Она полезная. И мы договорились, что она будет присматривать за моей комнатой, пока меня нет. И ты думаешь? Она верная, горячо заверила я. И полезная. Она мне такое показала. Надо сказать Джен-Джин и королеве. Я знаю, кого мы должны искать. Выпалила на одном дыхании. Ты знаешь, кто украл сердце? Вычленила главная Кикимора. Жан, но ему приказали. Магистр Бродсит, он... Я говорила так быстро, что Ванче не пришлось меня остановить. "Жан, это кто?" уточнила она, зацепившись за незнакомое имя. "Инамирец, учился на нашем курсе", пояснила я. Сердце сорвалось на бег, а руки задрожали не в силах справиться с возбуждением. "Успокойся", заметив перемены во мне, попросила Ванчена. "Посмотри на меня, глубоко вдохни и медленно выдохни. Но мы должны Я не слушала Кикимору, крутя головой в разные стороны. Ожидая, что сейчас здесь появится королева или Джен-Джен, и придется быстро им рассказывать. Все в порядке. Джен-Джен сейчас придет. Коха занята. У нас есть пара минут, чтобы ты успокоилась и пришла в себя. Потребуются все видимые и слышимые тобой подробности. Все, что ты знаешь про этого Жана. Поэтому успокойся. Когда спустя три минуты дверь распахнулась, явив усталую, но сосредоточенную младшую принцессу, Я уже успела взять тебя в руки. Морковка, при виде её высочества замерла и притворилась обычным декоративным растением, как и другие её собратья, украшавшие коридоры и комнаты. "Данька, что ты ещё вспомнила?" осведомелась Кимара, убирая волосы с лица и падая затем в кресло. Я сочувственно проследил за этим жестом слабости, но промолчал. Сама с чужой помощью от боли в спине избавилась. А кто поможет принцессе? Не подобает же монаршей фамилии слабость проявлять и подданных просить. "Узнала?" Кортка ответила я и изложила всё, что увидела глазами морковки. Ну чуточку добавила от себя, чтобы все прониклись подлостью магистра, который всегда был добр в академии, а тут так жестоко обошёлся с бедным Жаном. "Ясно", слабо улыбнулась девушка, поднимаясь. "Я даже устыдилась. Заставила человека весь день на ногах провести, решая проблемы. Впрочем, разум подсказывал, что лучше мы решим все дела сейчас, чем через пару дней огрёбём последствия по полной. Ты знаешь, зачем ему артефакт?" не могла не спросить я. Нет. Ну зачем бы не был нужен? Ничего не выйдет. Мы успеем вмешаться. И Данька, откуда у тебя эти сведения? Показали. Укончила начала я, не зная, как принцесса отнесётся к агенту вражей разведки, морковке. А мне не могли бы продемонстрировать то же самое, обещая лишних вопросов не задавать. Дала слово принцессе, и я махнула на растение. Все то время, что принцесса просматривала память агента, мне пришлось держать горшок. Морковка так нервничала, что ботва то и дело попадала мне полностью и щекотал уши. Но чего не сделаешь ради торжества справедливости. «Хорошо, что хоть кто-то разговаривает с растениями!» Стеревся албопот, сказала принцесса. Морковка стремительно прильнула к моей груди, ища поддержки. Я успокаивающе погладила ее одним пальцем, хотя и остальные были безнадежно загрязнены ей уже. «Ага», — глубокомысленно изрекла я и посерьезнела. «Вы найдете, Жанна?» «Теперь точно найдем», — утешила меня принцесса. «Примерное место у нас есть. Лицо я сейчас передам всем стражам. Он будет у нас к концу дня». Пообещала Кикимра и ушла. Я не возражала. Объяснение получить можно и позже. А вот человека спасти. Это требовалось прямо сейчас. А то вампиры там или кирпич с крыши. Они же не просто так падают. «Идем», — позвала меня Ванчина, поднимаясь с кресла. Тони годующая скрипнула. Так полюбился ему тяжеский кимара. Я кивнул и поплыла следом, обнимаясь с горшочком приятным и тёплым с нарисованными листиками и цветочками. Он несколько не выдавал внедрение морковки во дворец, и даже блюдце с надписью гиацинт подходило специальному агенту больше, нежели приславутуму гиацинту профукушему своё место. В холле мы натолкнулись на настоящий заслон. Болотники спешно сооружали баррикаду из стульев, готовые сдерживать неприятеля каким бы он не был. Чуть в отдалении, контролируй, чтобы оставался хоть один не заблокированный наи проход стоял страж. Поклонившись нам, он указал на патриотически настроенных придворных и развёл руками. Ванчна сочувственно вздохнула, но проводить просветительски-нраучительные лекции не стала. Народ с упоением смотрел ей в спину. Вот она, королевская кровь, попросту не переживает и в бессмысленные дела не вмешивается. Переход открыли во внутреннем дворе. Два мага в потешных спальных колпаках, какие любили академики в мультиках, бурча себе под нос, построили целый портал к нам в дом. Как будто хотели армию провести. Покачав головой от подобного расточительства, Вэнч на первый шагнул в арку. Я вздохнула, ободрительно жал лист моркови и отправилась следом, размышляя, успеет ли убрать мою комнату или с десяток стражей криминалистов ходит там и восстанавливает картину. Пронесло. В смысле, никого лишнего ни на территории поместья не наблюдалось. Зато Самаэль носился по забору с такой скоростью, что нежные подушечки должны были воспламениться. Внезапно хранительница замерла, а после в три гигантских прыжка оказалась на моем подоконнике, презрительно оглядывая испуганную морковку. «Что это?» Брезгливо одним когтем подцепила кошка ботву. «Разве болотники так низко пали, что начали создавать это?» «Не это, а специальный агент. Имею уважение. Отдернувала я кошку, любовно протерла край подоконника и установила горшок. Кошка фыркнула и засунула лапу прямо в землю. «Не обижай маленьких!» Швыкнула я на хранительницу. Марковка обещала присматривать за комнатой, пока меня нет. Дриадский выкормыш маем доме. Недовольно фыркнула Самаэла, но спорить не стала со мной. А вот с морковкой, наклонившись к самой ботве, кошка проникновенно предупредила: "А попробуешь связаться со своими или навредить хозяйке и дому, укорачу". После чего спрыгнула на ковёр и задрав хвост выскользнула в коридор. "Да не переживай ты так, утешил бы пострадавшее растение я. Она добрая". если её не злить. О том, что разозлить хранительницу может всё, я опасливо молчала, не желая иметь дело с истеричной травкой. Морковка, казалось, подозревала нечто подобное и бывлязла в горшок по самый черенок и постаралась не шевелиться. Покачав головой и потянувшись, разминая все косточки, я направилась в гардероб, проверить, всё ли в порядке и не исчез ли мой черещур открытый топ в лапх разветки. Увы, ни с чэс. А чего заставил меня покраснеть и смутиться? Подумала плохо о хороших людях. Но покопавшись немного, я поняла, что изменения всё же имелись, и дело тут было не в уборке, которую ещё не успели произвести. Самаэлен позвала я, не рискуя ковыряться в чужих вещах. "Ну что тебе?" недовольно фыркнула появившаяся кошка. "Ну не буду я твою оранжевую есть. Не вкусная она. Посмотри сюда", ткнула я в небольшую коробочку, забытую на полу то ли стражей, то ли грабителями. "Ох ты ж!" протянула коть. Как они проронили? А что это? Не поддалась на смену темы я. Одноразовый переместитель. Да тронится объект и всё, пищи пропала. Разрушится и не отследишь. Пояснила кошка и встряпнулась. Ты же его не трогала. Я хотела было признаться, что любопытство порок, свойственный всем поколениям семьи, но сработавший механизм не позволил мне сознаться. Мыновение и гардеробная расплылась, рассыпалась кусочками пазла и собираясь вновь не столь приятным зрелищем. Ровно до этого дня я думала, что избушка на курьих ножках архаизм, недостойный внимания. И после этого момента продолжаю так думать, ибо переместило меня в чистое поле под одинокую берёзу. Где-то на горизонте виднелся добротный каменный дом, а вокруг чаща колось. Словно обитали здесь как на диком западе. Антикрастовой сетки не было и в помине. И куда теперь? Устала, почесала я макушку. Грёзы потеплели, напоминая о себе, и развеяли иллюзию. Ох ты ж! Я не смогла сдержать полноту чувств, оказываясь посреди пустого подвала, с потолка которого в лучших традициях триллеров и прочих ужастиков падала побелка прямо на голову. Кейкимора под снегом. Хмыкнула я и на сыпочках начала перемещаться куда-то. Ни конца, ни края подвал не имел. Куда бы я ни сворачивала, появлялись все новые пустые комнаты, а куски штукатурки продолжали артобстрел. Ни звука не издавали двери, заставляя меня нервничать. Раз уж есть кому смазывать петли, значит, не все потеряно в датском королевстве». Последние обстоятельства заставили меня напрячься и вспомнить основы самообороны. Звук шагов, раздавшийся не вдалеке, был ожидаем, а потом и воспринялся как манна небесная. Сердце сменило ритм, в голове пульс вёл отчёт, и, дождавшись подходящего момента, когда чужая спина окажется в зоне прямого попадания, мы, я и Грёзы, десантировались прямо на охранника. Тихо и мирно, как и подобает профессионалам, а не истеричным девицам, пользуясь преимуществом Грёз, решившим показать жертве мультфильм, я связывал незадачливого стража его же собственным в нём. Тащить связанного и брыкающегося дядю в соседнюю комнату оказалось задачей не из простых. Он стонал, извивался, пытался уцепиться ногами за косяк, мычал во всех доступных тональностях, в общем, вёл себя плохо. Цихнув на несознательного объекта, который мешает мне чувствовать себя последним героем, я попросила грёзы приукрасить моё появление в его кошмаре, показав кусочки из датактивов. Хорошего копа поблизости не было, а значит, придётся до 20 только плохому. Выдохнув в тёмный живот и приостановившись, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что я страх и ужас этого места, я махнула рукой, хотя грёзам это был фиолетово, разрешая начать новый виток освоения безлюдного подвала. Имя грозных хмурых бровей затребовал я ответ, связывая жертви шнурки. Какого, непочтительно отозвался он, рыпнулся с места, изображая червячка и ударился челюстью о пол. Если что, я в этот момент далеко была. Падал он сам и без лишней помощи. Что за, продолжал травмировать себя неразумный субъект. Такими темпами я точно добрым полицейским стану. Зло он сам себе устроил. С сочувствием я проследила, как дяденька допёр до стены, как радостно блеснули его глаза, как лоб столкнулся со стеной, и скупая мужская слеза в нескольких сотнях экземпляров брызнула из его глаз. Количество звёздочек я сосчитать не успела. Жертва затихла, потеряв сознание. Допрос пришлось прервать. Покачав головой, я поползла с места и дошла до ближайшего угла, где и сползла на пол. Ничего не оставалось делать, кроме как ждать. Разве что подумать для разнообразия, но все эти действия вызывало стойкую аллергию и ничего общего с полезной деятельностью не имело. Пришлось вспоминать детские песенки, и тренировать исполнение. А воз стану звездой подвального масштаба. Аплодисменты и эхо будут моими. Пришедший в себя подозрительно быстрый наёмник в этот раз не решил со устраивать бега червячков и замер, прислушиваясь к обстановке. Судя по напрягшимся мышцам и закушенной губе, мои исполнительские навыки стали для него далеко не бальзамом. Я даже обиделась немного и проявила свои худшие качества, спелым ему прямо на ухо, чего бедняга стукнулся головой о пол. Хм, то ли мне медведь незаметно на ухо наступил, то ли у бедняги явные галлюцинации, грёзы потеплели, восстанавливая мне самооценку. Что ж, если психика связанного обусловлена вмешательством артефакта, то я могу вновь вернуть себе благодушный настрой, спросить. Ты кто? Миралюбе в моём голосе хватило бы, чтобы отравить сотню лягушек, но дяденька оказался стойким и промолчал. Как зовут? продолжала допытываться я, ласково-ласково, чтобы он сам убоялся маньячки и сдал подельников, как стеклотару. Кому служим? Что за кикимор, бедных и несчастных похищаем и не кормим? Так это обед уже. Растерянно ответил служитель тёмных сил, вспоминая подоплёки своего похода в подвал. Только огурчиков принесу и сядем. Огурчиков уточнила я, отвлекаясь от темы разговора. «Маринованные? Хрустящие?» «Нудок!» — с гордостью ответствовал пленный. «Развяжешь? Угощу?» «Нет». После минутной заминки, в которой мозг победил желудок, сказала я. «Может, потом, когда я вас всех победю?» «Тогда поспеши», посоветовал любитель маринадов. «Скоро главный придет и все запасы почистит, чтобы дисциплину не разлагали». «Этого нельзя допустить». Сочувственно протянула я. «И чем ему огурчики не угодили?» «Долго на перерыв ходим». Поделился печалью наемник. А сколько банок заначенных осталось? Пришла мне вдруг интересная мысль. Штук двадцать. Только вчера из деревни привез. Подсчитал в уме пленный, облизываясь. Оголодал бедняга. Хм, а если я разрешу весь день на перерыве просидеть? Предложила я, помедлив. В хорошей компании, не отвлекаясь. А начальник? Его дни сочтены. Пафосно знаверила я. Разве может долг жить противник маринадов? Разве подобает ему с рук злодейство спускать? Не, маринад цветоя. Так сплатим наши ряды. Грёзы потеплели, давай понять, что агитацию следует сворачивать. В общем, ты мне помогаешь, а я вас не трогаю. Только начальник скрутим по-быстрому и...» Я замолчала, уловив чужие шаги, которые становились все громче, намекая, что некоторый разыскивает товарища. И хорошо, если это второй любитель маринадов, а если нет. На всякий случай я встала рядом с дверью, готовая в любой момент повторить десантирование. Ой, вру, до десантирования нам далеко. Зависнуть под потолком, не применяя магию без спецсредств, едва ли под силу даже такой одаренной кикимори, как я. А потому подготовка шла к прицельному телометанию. Настраивали слуховые локаторы, а зрители внимательно следили за пленником. Именно по его реакции мне предстояло решить судьбу искателя. Ожидание затягивалось. То ли Скатер решил перекурить по дороге, то ли недорок ему был незадачливый коллега, а может, нашёл дружбанскую заначку и завис там. Как бы то ни было, стоять, приготовившись к прыжку, мне надоело. Спина затекла, глаза устали не моргать, а уши реагировали даже на собственное биение сердца, делая меня в дрогвищем ежи секунно параноику. Решив, что так дело не пойдёт, я переместилась к пленнику и шёпотом спросила: "А вас много?" Трое. Шёпотом сдал подельников Маринадчикова просил. Развяжешь, может. Руки затекли, да и жара тягота. Сначала поклинись моренадом, что коль предашь меня все огурцы в твою мерту полопуть, и не будешь знать ты спасения ни с одним сортом, потребовала я грозную клятву. Клинись, что увидишь поддельников, а шефов запрёте в кладовке, пока высшие силы не придут и не накастляют. Хмм, замолчал наёмник, но был оборван подёргиванием моих бровок, которые по особенному взломились не году и стыдя за трусившего воина. "Ладно", наконец согласился он и повторил клятву. Шептом, чтобы никто лишний нас не услышал. Впрочем, его опасения были напрасны. Кто бы ни шел за стенкой, он вряд ли услышал бы сдавленное мычание. Напевая прилипчивую песенку из репертуара какого-то известного, иначе и быть не может с таким хитом исполнителя. Прислушавшись, я различил один куплет прежде, чем голос исчез из зоны слышимости. А пел он вот что. «Не слышно в болоте даже ква, ведь не уродилась там свекла. Все ушли к соседям собирать, добрым словом крас-то вспоминать». На минут я даже задумалась о сущем, то есть общей воципий в взаимодействии с свёклой крастов. По всему выходило, что красты или едят её, любитель борща, или удобряют. Последнее было вероятнее, но представляться не пожелала, вызвав не очень приятные ассоциации. Подёргивание за штанину привело меня в чувство и заставило вернуться к обещанной процедуре освобождения заложника. Расправившись с верёвками, я помогла мариначку встать и поинтересовалась: "А зовут тебя как?" Вопрос был своевременным, мы могли больше никогда не встретиться. «Так это...» – почесал затылок наемник и представился. «Вить ком?» – «Приятно познакомиться». Как приличная девочка, ответила я. «А где заложник ваш? Противный такой, ноющий?» Расчет оказался верен. Наемник просиял больше, чем когда я предложил ему сходить перекусить в рабочее время. «Освобождать пришла!» Шепотом, чтобы не спугнуть удачу, поинтересовался он. «Сама найдешь?» «А карты есть?» Заговорчески подмигнула ему я, ни на что, в общем, не надеясь, но вдруг повезет. Дуракам ведь удается гор сворачивать, а болотники вдвойне дур везучие. «Помятое!» Смутился Витек и извлек из-за пазухи мятую салфетку. «Место крестиком отмечено!» Поблагодарив заботливого стража, пожелавшего сучить мне еще и лупу, я расправила стратегическое полотнище и пристально изучила все следы кетчупа наоном. Применив недюжные способности, я опознала крестик в растекшемся пятне из-под... Применив недюжинные способности, опознала крестик в растекшемся пятне из-под горчицы и бодро зашуровала в обозначенную сторону. Как выяснилось, обозначения в подвале всё же имелись. Только располагались на потолке, чтобы увидеть мог только знающий человек. Ведь право слово, кто будет тащиться вверх, если даже ворон не залетают в подвалы. Грёзы потеплели, радуясь, что у них такая неподражаемая хозяйка. Я благодарным потёрла их пальцем. Уже совсем скоро камень будет тусеен моими отпечатками, и показывать его кому-то станет тем ещё пятном на репутации. Может, искупать в чём-нибудь надо, чтобы додумать мне не позволили. Едва не спали в своём жаром одежду. Поняла, купаться не будем. Пообещал я своему вольному камушку. Тот остыв сменил гнев на милость, но зарянка продолжал нагреваться. Камень промолчал и даже не нагрелся. Вот ведь гордый, даже слов мне не сказал. Молчал как камень. Писаная кечупом карта привела меня к широкой, едва ли не парадной лестнице, по которой не стыдно было бы подняться аристократу с ренными руками. Красная дорожка изволила отсутствовать, оставив вместо себя серенькую, потрёпанную временем товарку. Осторожно ступая за её пределами, пыль взлечь шиврак конспирации. Я поднялась на обозначенный второй этаж, пригибаясь и проползая под прикрытием перил. Любителей хитов местного пошива тут не нашлось, и приходил в смех красца под стук сердца и скрип лестницы, которая резко сменила материал происхождения. Изменился и сам дом, как будто деревянную конструкцию настроили на ранее присутствующие руины, и получился эдакий гибрид. Скромный домик в деревне над землей и хорома под ней. На обстановке хозяева сэкономили. Второй этаж и вовсе стоял без отделки. Хватаясь лапкой за очередную ступеньку, я загнала себе за анозы и пообещала, что, когда выползу из этой передряги, вернусь и лично лаком покрою и обстругаю, чтобы последующим поколениям спасательные операции легче давались. Грёзы поддержали меня морально и магически, притупив неудобства иллюзии. От некоторой передозировки счастья, которую обеспечил нещедрый артефакт, я вывалилась в коридор второго этажа на четвереньках и с улыбкой души. Страж замер, не зная, что полагается делать при вторжении блаженных. Наверное, будь я на ногах и с боевой раскраской, ничего бы и не вышло. А вот такая, на четвереньках и с выпученными от старания глазами, увы, без магии стать невидимой у меня не получилось, я проползла к двери и ввалилась прямо в камеру Жана. Не забыть бы запретить всем последующим поколеням повторять себе героически нелепое вторжение. Я это, только спросить. Заверила я стража, прикрыла дверь со стороны комнаты, щелкнула замком и только после этого поднялась на ноги и обтрясла попу и колени от пыли. Хм... Пробормотал сзади, я резко обернулась, не учитывая наличие мебели за спиной. Перед глазами поплыли овечки. Звёздочки, видимо, пройденный этап. "Мм", <взвы> многозначительно ответила я, потёрла висок и выставила обличительный указательный палец. "Как ты мог так со мной поступить?" У двери послышалось шуршание, замочная скважина перестала просвечивать, выдавая наличие чего-то ухо. "Бросил меня наедине с этим извращенцем". Скрипнул пол, говоря, что кто-то уселся внимать скандалу. Вот всегда так. Людям даже интересно, реальный он или постановочный, даль той к чужой проблемы послушать. Да если бы я знала, что ты такая, отговаривать не понадобилось. За дверью засопели, додумав всё за меня. Жан, отарапелый, внимавший мне с первых секунд речи, начал приходить в себя. С моим отсутствующим планом это никак не вязалось, поэтому пришлось принимать меры и переходить к активной фазе. Да что ты знаешь о разведении свеклы? Веско выдала я. Да больше твоего Недовольно откликнулся парень из чистого духа просела речи. За стенкой послышались шаги, и знакомый голос предложил сходить перекусить. Судя по скрипу и последовавшей паузе, покушать страж любил больше, чем скандалы. Молодец, вернул мне веру в человечество. Разогнувшись, ибо всякий благоразумный человек подслушивая подглядыванию произвольно прогибается, вжимая голову в плечи, я махнула копной волос, за образец были взяты супергерой, и узнала всё, что думает сильный пламень человечества, острахивание перхти из гривы. На манер плетки волосы прошлись по лицу Жанны, ничего хорошего, сами понимаете, про супергеройскую привычку он мне не сказал. «Бе-бе-бе!» Передразнила я его на пятом плохом слове, которым он со мной поделился. «Ты невыносимо!» Буркнул юноша и потер лицо. «Ты не пытался!» Веско возразила я, подкралась к двери и заглянула в замочную скважину. «Будь свободен!» «Они могут вернуться!» Устала, пробормотал он и уселся на растельную кровать. Только сейчас я сподобилась оглядеть чужую камеру. Выглядело неплохо, если не считать решетку на окнах и выщербленного пола, пропагандирующего иглоукалывание с использованием натуральных хвойных иголок. Я договорилась. Высказывая полную уверенность, я показала собеседнику В. И постучала в дверь с нашей стороны. «Видишь, ушли. Сейчас вернутся». Не поверил Жан и лег поверх одеяла. «Не понимаю, зачем ты вообще сюда пришла?» «Импровизация всегда была моей сильной стороной. Попыталась я восстановить боевой дух жертвы, но из-за неудачных попыток начала и сама расстраиваться. Вот точно вампиром будет. И единственной достойной внимания». Глухо прокомментировал Жан, положил руки на грудь, как будто репетировал последний путь. Из-за тихих. Нет, я так не играю. В запилу ян, наплевав на конспирацию. Я сюда его спасать пришла. А он мало того, что несчастлив, так ещё и загибаться решил. Репетирует, старается, вон скор плесенью покроется, червяков из ванки достанет, чтобы ползали. Бр. С истервенением, достойным осла, я схватила несговорчивую жертву за ноги и потянула к входу, чувствуя себя муравьём. Пришедшая мне мысль про Февронию и её мужа была тщательно отогнана и забыта, дабы не смущать мой девичий мозг. Вместо нее, свято места пусть не бывает, на поверхность вынырнули те самые муравьишки, которые таскали домой всяческую еду. На еду Жан походил куда больше, а мебное создание даже подушку прихватило в путешествие по заколдованному дому. Вытянув его в коридор и прикрыв за собой дверь, я бросила свою нож и отправилась на разведку. Грезы полностью поддерживали мое решение и нагревались с каждым шагом все сильнее. Сейчас-сейчас, заверила их я, и если бы у них были лоб и рука, наверное, они исполнили бы знаменитый фейспам. Фейспам – лицо, закрытое одной рукой. Не всем везет с первого раза. Успокоила я их и высунулась из-за дверного косяка. Путь на первый взгляд был чист, на второй ему не помешала бы уборка генеральная. То есть с применением спецсредств и убиранием начальства из коридоров. А судя по скорбным лицам любителей огурцов, замерших под потолком и в крайне неудобной для жизни позе, имело место именно пришествие начальства. Чёрный, как и полагается в таких случаях, плащ был любовно выглажен, а купешон, чья-то аккуратная рука вышила маленькими солнышками, изначально кривыми, но после приобретавшими всё более ясные черты. Дело дрянь. Объявила я сама себе, прикрыла рот ладошкой и попятилась обратно. Гениальный план, который я едва успела составить, потерпел неудачу, столкнувшись с реальностью. Что ж, на ошибках учится. Следующий план должен быть не идеален, зато могуч. Скрипнула первая ступенька, обеспечивая прилив крови к ногам. Стрепенулся Жан, которому все же не хотел встречаться с пришельцем. Потеплели грезы, демонстрируя свое ценное мнение в происходящем. Почесала маковку я и бросилась искать занавески. С трех лет каждый ребенок знает, что самый лучший способ спрятаться – залезть на подоконник и прикрыться занавесками. Если удастся протащить с собой книгу, то так можно и весь день просидеть незаметно для окружающих. Главное, чтобы родня оказалась отходчивой с крепкой сердечной мышцей. Переживать за сердечную мышцу похитителя чужих амеб не приходилось, а потому я припустила по коридору, выискивая местечко по укромании. Жан, что примечательно, потащился следом за мной, разрушая кропотливо выстраиваемую конспирацию. не успели. Это я поняла, когда коридор стремительно оборвался, оставляя нас стоящим напротив зеркала. Вот так вот хозяева дома зрительно увеличивали пространство. В целом идея неплохая, только я рассчитывала хоть на какой-то подоконник, а всё двери и двери, лишь одно окно на пути и то без штор. Времени размышлять больше не было, и пришлось менять тактику. Развернувшись, я с упорством асфальту кладчиков стремилась в обратном направлении, желая грудью встретить врага. Грёзы воинственно блеснули, поддерживая боевой задор, и исчезли, не желая создавать мне больше проблем, чем есть. На мгновение, на которое ко мне вернулся здравый смысл, я в полной мере осознала свою неправоту, побудившую меня ринуться спасать недостойного субъекта. К счастью, все травмирующие сведения в главе Кикимора быстро проносятся по извильным и осаждаются в таких далёких пучинах, что достать их без аппаратуры не смог бы и матерый ныряющий к зажимчугам. Врезавшись в неожидавшего такой прыти человека в капюшоне, я оттолкнулась от него и понеслась вниз, отвлекая его внимание. В правильном плане Жанну следовало спрятаться в укромном месте, а потом драпать на поиски стражей, выручать уже меня. Но не был этот тщеславный юноша создан для взаимовой ручки. Вместо того, чтобы прочитать мои мысли и следовать план, он бросился за мной. Увы, к его появлению черный капюшон был готов и поймал его воздушными путами. Неприятная вещь. Помнится, алтар не рекомендовал её адептом для самостоятельного изучения, но когда свербит любопытство, преподавателя адепты слушают в последнюю очередь. Только испытав на себе все прелести саморазпределившихся пут, мы осознали, что любые чары следует практиковать не для кого от преподавателя, чтобы тот мог примчаться, прочищать вам мозги и заодно спасти от последствий собственной глупости. Вот поэтому меня прямо-таки передёрнуло при виде, а не оглянуться я не могла, слетевших с рук маг чар и их последствий. Данька, беги! Сдал меня с потрохами Жан, но вот кому он лучше сделал такой подставой? Я бы не применула осерчать, но ноги понесли меня вниз по лестнице, и мозг временно недополучал крови, в связи с чем я слегка подобрела. Скорбно пели подвешенные под крышей маринадчик и ко. За бористо ругался Жан, ощущая на себе действие пут, которые пусть и не были смертельным колдовством, неудобств доставляли массу. Нам, помнится, пришлось осваивать массаж носом, ибо ничем другим для почесания мы воспользоваться не могли, а щекотали пут изнатно. «Адептка вересная!» Прогремела над моей головой, я инстинктивно стянула ее в плечи, не замедляя между тем шага. Не пойман адепт, нет отработки. «Покинуть этот дом невозможно, без согласия владельца. Не пытайтесь сбежать!» Я хихикнула. «Дом, может, покинуть и не удастся, но о подвале же речи не шло, а не пробует только ленивый и мертвый. И то в случае болотников нельзя быть уверенным в правомерности второго пункта». Прокатившись по перилам, вдохнув экстрим и выдохнув адреналин, я наконец вспомнила, что магия тоже наука. И следовательно, изучала с мной в перерывах между едой. Внутренний голос, который я тут же отпихнула подальше, чтобы не плодить сучности, всё же успел напомнить, что боевую магию, единственно полезную в данной ситуации, мы учили не так хорошо, как следовало, и даже экзамен провалили, вымучив, не иначе, билеты, взяв алтарь с мором. Впрочем, болотная натура отказывалась так просто сдаваться, а потому просмотр всех накопленных знаний осуществлялся со скоростью перемотки неинтересных моментов сериала. Под потолком опять загремел усиленный рык мага. Но звука при перемотке нет, и мы решили не идти против канона. В конце концов, что полезного может мне сообщить похититель артефактов и юношей? Смог. Это я поняла, остановившись посреди коридора. Хитрая ухмылочка пробежала по моим губам и спряталась в бровях, заломив их домиком. Я старательно концентрировалась, чтобы повторить то, что достопочтимый Ганс Ройтен запрещал делать под страхом смерти до третьего курса. В миру сей фокус назывался прихватка, но в учебной литературе не был столь кулинарно романтичен. Все довласый старцы, корпящие над учебными программами и проливающие капли чернил на девственно чистые страницы, не могли придумать ничего скромнее принудительного перемещения субъекта, вызвавшего разрушение порталов в заданную точку, не требующего указания массы переносимого субъекта. Понятное дело, что никто не запоминал трактат теоретиков, когда практики придумали более краткий аналог. Лень, она, как известно, и жизнь спасти может. И достанется же отганцы, если он узнает. Думалось мне, когда я приступил к выполнению чар Хорошо поступила, правильно, по-болотному, плюнув через плечо и показав фигу двери. Альтарбо гордился, техника безопасности в лучшем виде. Нелегко воспламеняющих одеял вокруг, ни посторонних жертв, она только бедная я. Одна только бедная я, глупая кикимора, которая совершенно случайно и по глупости решила почаровать посреди пустой комнаты. Репутация страшная сила. В лучших традициях жанра, не давая бедной глупой овечке сбежать, чёрный рыцарь явился перед испуганные очи жертвы, развел её портал, лишая последней надежды. И в цельном мгновении видела её злобную улыбочку и махание руковом на манер платочка. Может, сама я и не смогла бы выбраться без разрешения хозяина. Но вот сам хозяин прошёл через барьер, если он, конечно, существовал, легко и непринуждённо. Довольно подхихикивая собственным злым мыслям, я отправил свой обратный путь. Теперь уже не спеша, без волнения, и страха, как и полагается воспитанники Ким из почтенного семейства. Под потолком всё так же стучали стражи, пытаясь ответить на извечный вопрос: кто виноват и что делать? С оригинальностью у них наблюдались явные проблемы, ибо виновен оказался собственник, а что делать, не могли выдумать оба даже коллективными усилиями. Еще бы, где ты тут, магистра боевой магии, отричишь? Или хотя бы серебряный уксус? Вряд ли местные стражи додумались бы в огурчике серебро докладывать, на всякий случай, чтобы шеф потом с носом остался. Заметь, в мое возвращение стражи приободрились и попытались выглядеть достойно, но в обнимку друг с другом будто не знали понятия личного пространства и краской смущению на щеках менее всего они походили на добровольных союзников. Девочка. Обратился ко мне тот, что сторожил Жана. Товарищ, вы запел мой недавний пленник. Мы сделали всё, что могли, но коварный супостат, где он, кстати, оказался сильнее. Сковал он нас какой-то волшеб Сковал он нас какой-то волшебной невмиручей. Подсоби, сделай милость. И глаза такие жадные, жалбные. Котька Шараева, видимо, здесь мастер-класс посетил. Вздохнув, я развела руками. Здесь мастер нужен, а не я. А то чары сниму, для поддержания образа великой и могучей иногда можно и приврать. А кто вас ловить будет? Третий этаж всё же. Напомнила я беднягам о месте их дислокации. Но не переживайте, сейчас я заберу свою цель и поделюсь вашим горем с начальством. Оно придёт и вас спасёт. Клятвы на пообещала я, размышляя, кого б лучше отрядить. Для... Клятвы на пообещала я, размышляя, кого бы лучше отрядить на спасение сирых и маринованных. По всему выходило, что безопаснее всего звать Альтара. Ему, как преподавателю-куратору, положено заботиться о сохранности адептов, а тут на лицо явная попытка причинить вред адептам Академии и личный его головную боль. Последнее, особенно тяжкое при грешении в моих глазах, требовало незамедлительной мести. Впрочем, припомнив, куда должно было выкинуть любителя ручной вышивки, я поняла, что готова подождать. Забравшись на вдоль поперёк изученный третий этаж, я обнаружила Жана с пеленатовым, как и два его охранника. Отличие наблюдалось только в присутствии кляпа, который юноша стремился выпрямиться, но без посторонней помощи у него не выходило. Сразу видно, не посещал дополнительных курсов по плеванию, прогульщик. Кое-как, освободив беднягу от народного тела во рту, я выслушал тираду, посвящённую всем и каждому. На мгновение у меня даже появилось искушение вернуть кляп назад и добавить мыло, чтобы язык очистился. А то такие слова и в присутствии кикиморы стыдно, господа. Последний я, видимо, сказала вслух, ибо Жан замер, а после хмыкнул, стукнувшись подбородком о пол. Тирада вышла на новый круг. Странного желания выслушивать то же самое повторно я не имела и села подальше, размышляя, что же теперь делать. В моем распоряжении имел судом. Три пострадавших от жестокого обращения начальства, субъекта, И только одна трудспособная Кикимора, которая трудится как раз не желала, размышляя, на кого можно переложить столь ответственную миссию. Решение нашлось само. С грозным криком: "Лежать а то не пронесёт!" в собняк вторглись три народных тела, следом за ними ещё пять, потом ещё и ещё. Прибытие группы захвата я наблюдала сверху, в положении на четвереньках. Повзком передвигаться не получилось. Пришлось импровизировать и подгонять варианты под реальность. Данько, Данько! Ты где делась? Голос Трейса был бодр, но слегка встревожен. "Ау, отзовись! Не смей где-нибудь загнуться. Знаешь, что нам тогда магистр сделает?" Вопрос был риторическим, но я представила, что сможет сделать алтарь и приуныла. Почему-то первым на ум пришли цветы, врученные избавителям. Руки мгновенно зачесались, а голова начала соображать, как будем мстить предателю нашего доверия. То, что доверие ещё не было предано, и весь факт предательства был домыслен мною самой, во внимании не принималось. Вот такая она женская логика. Сама придумала, сама обиделась, сама там стила, а потом, если повезёт, сама и раскаялась. Адептка верестная. Если вы не найдёте сами, я буду вынужден применить не слишком приятные поисковые чары. Предупредил весь особняк недовольный голос не так давно вспоминавшегося магистра Ройтона. Ой, что будет, только бы никто не проболтался. Я здесь, шёпотом проорал я и помахал спасателю. «А вы здесь что делаете?» Вопрос был уместен, так как никого на помощь я еще позвать не успела, а значит, их прибытие – личная инициатива кого-то из важных шишек или моей болотной семьи. В последнем случае все правильно, а в первом – подозрительно. Может, это дяденька вернулся и фантомов налепил, чтобы глупую Кикимору выманить, а я попалась. «Стоять!» – остановил я бросившихся ко мне спасателей. «Прозвище Альтара. Живее!» Ласийный принц, смутившись под взглядом магистра Ройтона, всё же ответил Трейс. Кира только головой покачала. "Чувствую, прочтут мне лекцию о принципах обнаружения фантомов и не раз прочтут, пока дословно не воспроизведу. Ух." Облегченно выдохнула я и побежала обниматься. Так ведь полагается спасателей встречать. Бежишь, потом обнимаешь, мешая им выполнять свою работу. Потом тебя кутают в одеяло и дают что-нибудь теплое. И это. Неплохо было бы пульс померить. Может, мне госпитализация и пироговая диета нужны. При мысли о последнем я облизнулась. Судя по вздрогнувшим стражам, которых спустили на полк, к плотоядному оскалу болотницы они были не готовы. И это профессионал, служитель главного гада, решивший наложить лапу на мои грёзы, артефакт согласно втеплел и проявился. Уже во дворце, оттащив меня в уголок, трэй тихонько спросил: "Ты за что так с магистром?" я удивленно возрелась на любопытствующего, отвлекшего меня от третьего рассказа о спасении Жана, в котором уже начали фигурировать гоблины, путающиеся под ногами и всячески мешавшие спасательным работам, кои я героически проводила, разработав обширный план спасательной операции и составив психологические портреты охраны, которые никак не хотели перевербовываться. «Ты о чем?» – искренне удивилась я. «М-м-м-м», – протянул Трейс. «А ты хоть знаешь, кого заперло в центральной клетке зоопарка вместе с Крастами?» Владдея веско ответила я и вцепилась в болотника. А кто там был? То и невозможно, простонал парень, увлекая меня подальше от лишних ушей. Правильно, нечего легенду о великой Даньке разрушать. Мы заперлись в одной из гостевых комнат. Как и полагалось, тёплый, светлый и с морковкой на подоконнике. Джейс начал было излагать, но я его остановила. Ц. Приложив палец к губам, сказала я, поудобнее перехватывая горшок. Донь начал было болотник, но позориться не пожелал и притих. В гробовом молчании я вынесла горшок в коридор и оставила там. Не сдержалась и обернулась. Морковка недовольно косилась на меня вслед, ещё и ботвой махнула, дескать, не очень-то и хотелось. Фыркнув ей в ответ, я плотно закрыла дверь и разлеглась на диване, обнимая подушку. Всё, шпион нейтрализован. Дала отмашку начинать рассказ, я, закрывая глаза, чтобы лучше представлять всё то, что будет неописано. Но Трэйс был неумолим. Сначала следовало удовлетворить его любопытство, а после уже он готов был поделиться наблюдениями со мной. Морковка последняя разработка Нимфадрятской разведки. Не дрена под видом декоративного растения, но на деле тот ещё монстр. Увесно протянул Трэйс, уложительно косясь на дверь. Теперь ты, напомнила я, не желая более прорываться на разговоры. Вячеславие требовало признания, восхваления и почитания. Я уже приготовилась купаться в лучах славы, когда Трейс просто выдал. «Дура ты, Данька! А если бы они его съели?» – упрекнул меня болотник. От неожиданности я открыл глаза и недовольно поджала губы. «Крас ты добрый!» «Угу, только никто об этом не знает!» – насмешливо протянул Трейс. «Именно!» – надулся я. «И вообще, ты должен рассказать про другое!» «Я в процессе!» – кивнул парень и продолжил. «Итак, посреди моей смены...» Да, меня откомандировали в зоопарк на денёк. Наверенно на меняли территории внезапно, хотя чего ещё можно было ожидать. В клетке с крастами появляется наш любимый ректор. Узнал я его с трудом, должен отметить. Таким разгневанным я его в жизни не видел. Впрочем, таким помолодевшим тоже. Решив, что он хочет предъявить претензию к нашим амалажирующим смесям, я вызвал начальника завода и сообщил об этом ректору, но тот продолжал гневаться. Пару раз выпустив пар в защиту клетки, а ты должна помнить, что после недавних событий, когда Краст отоковал тебя, их клетка была укреплена особым образом и теперь питается от отдельного источника. Магистр Бродсд упомянул плохим словом тебя. И вот тут-то я и понял, что дело нечисто. Ещё бы, фыркнула я, и тут мне поплохело. А сердце нашли? И ещё как нашли? Ухмыльнулся Трэст и продолжил. В общем, упомянул магистр тебя, и я подумал, с чего бы он о тебе вспоминал? «Подозрительно это как-то, о практикантах думать в такой ответственный момент». «Связался я, значит, с Витой, а она говорит, что тебя похитили». «Тебя!» – он хихикнул. «Похитили! Бедный похититель!» «Ближе к теме!» – отрезала я, садясь на диване по-турецки и потрясая подушкой. «А что ближе?» – я сказал Вите при претензии магистра. Вита явилась с половиной гвардии ее высочеством Дженджин. «Великая у нас принцесса!» – восхищенно выдохнул парень. «Она не свободна!» Мстительно отметила я. «Вот злая ты, Данька!» «А еще мелочная и мстительная», согласилась я. «Нет, была бы мелочная, не пошла бы Жанну спасать. Он сам сказал, что не ожидал с твоей стороны такой...» «Глупости?» прервала я слово излияния. «Храбрости!» отмахнулся от меня болотник. «Хватит перебивать!» «Молчу-молчу!» Так вот, с появлением принцессы все осложнилось и упростилось одновременно. Джен-Джен почувствовала, что недавно магистр использовал украденное сердце. Разумеется, после этого никаких разговоров уже не велось. Началась драка. Красты выступали на нашей стороне, за что им уже расширили клетку. Боевые чары летали туда-сюда, разили направо и налево. «Но магистр же был один», – уточнила я. «А клетка вроде бы не пропускает вовне чары». «Вот вредина ты, Данька», – хмыкнул пойманным на вранье парень. Даже по мечтать не даёшь. Сама тут целый роман придумала. Я смутилась, но признаваться не стала. Моё враньё недоказуемо, более того, стражники подтвердили всё, что я сказала. Ещё бы, быть перевёрбованными и сражаться за идею лучше, чем продаться за огурцы. Продолжай, махнул рукой я, понимая, что пока трес не выскажется, не узнаю правды. В общем, магистр решил использовать сердце. От него что-нибудь осталось? спросил я в надежде, что завтра не придётся идти оттирать мраморные плиты дорожек зоопарка. Да, осталось. Можно даже сказать, что он добился своего. Чего добился? Нахмурилась Янь не в силах признать, что существуют индивиды, желающие украсть собой пол. А молодец, выдал Трейс и укоризненно покачал головой. У человека горе было, а ты, взглядел его кто-то. Хорошо так взглянул, качественно. С каждым днём бедняга старел на год. Даже сила колдовская ничего поделать не могла. Исчекал вместе с жизнью. Он почему проект переселенец продвигал? Думал, получится от них силушки черпнуть, но не вышло. Весь семестр он страдал, а потом кто-то из магистров дриадских похвастался, что сердце ему сотню лет вернуло и бродцу вернуло. Бродцу человек. Внёс важное дополнение Трейс. К работе с сердцем не приспособлен, предохранителя не имел. Так что? Ну ты же сказал, что он омоладился. Омоладился, подтвердил болотник. Лед через 10 сможет внувой поступить в каку, читать научиться, подрастёт опять же, перестань всё в рот тянуть. Так он теперь совсем маленький. Недоверчиво переспросила я. Представить себя у магистра, который в одночастье стал младенцем, даже моя фантазия отказывалась такое воображать. 2-3 годика. Может шальтар спросить, он его забирал. После подписания договор, конечно. Мы кёршимся на магистра, они нам компенсацию. А проклятье сняли. «Само собой, сердце все чары вокруг магистра распылило. Такое оно уж!» Криво усмехнулся болотник. Судя по мимике, он не одобрял помощи пришлым ворам, даже с академическим образованием. «Гордись родным болотом!» «Горжусь!» вздохнул парень. «Только понимаешь, мы вечно крайние, и никто же не поверит, что магистр сам себя превратил. Опять нас обвинять будут. Обидно!» Пожаловался Трейс. «Один человек точно обвинять будет», согласилась я. «Проклинатель ректоров». Вот ты представь, какой ему пакс болотники устроили. Трейсер улыбался, весь как-то посветлел, приободрился, плечи расправил. Вот тот же. В дверь вежливо постучали. Мы с болотником разом замолкли, как будто имели что скрывать. Переглянулись и Трей стонким гласком спросил: "Кто там? Где попотам?" Авета не была настроена на продолжительные речи и вошла тут же, удостоверившись, что именно эту комнату облюбовали её друзья. Данька, тебя Ваня зовёт. Она домой уходит и хочет тебя забрать отдыхать. А, хорошо, скомкано ответила я, поднимаясь со своего места и задумалась. А куда идти? Я провожу, отмахнулся от долгих объяснений Кикемара и грозно сверкнул глазами на Трейса. Бездельник. Бабушка его везде ищет, а он здесь сплетничает. И не стыдно. Вопрос был сугубо риторический, и ответа не требовала. И так было ясно, что Трейсу нисколько не стыдно сбегать из дома на подвиги, лишь бы от каши отделаться, которые его, по словам Виты, кормили для восстановления сил и скорейшего выздоровления. «Проходимец!» Фыркнула Вита, когда мы удалились на достаточное расстояние от комнаты с одиноким Трейсом, коему было заявлено, что тот имеет пять минут, чтобы вернуться домой, иначе бабушка сама займется его поисками. «А тебе...» А тебе совсем его не жалко. Поинтересовалась я. Ещё с детства я помнила, что хуже каши может быть только холодная каша, а вот хуже холодной каши может быть только много холодной каши. И цепь эту можно было вести вечно, разве что найдётся в семье кто-то, кто перестанет варить кашу или наконец научится её готовить. Нет, миледи варит чудесную кашу. Все соседи за честь почитают возможность прийти и отведать её творение. И часто даётся: "О вы, собственную семью она любит больше соседей". А собственно, семья ест кашу каждый день? Возможно, миледи любит готовить. Вит, я взглянул в её глаза, а ты представь, каждый день одно и то же есть. Даже вкусное противит. А если он боится бабушку расстроить, то и не скажет ей об этом. Глупец, пожал плечами Вита. Я бы сказала, и бабушка бы расстроилась. А ты бы хотел свою бабушку расстроить? Я ещё жить хочу, признал Свита. Ты права, прости. Но лучше бы ему всё же поговорить с мадам. А чё? Этот строгий холодный выговор будет сниться мне в кошмарах, поняла я едва услышав голос леди Сагре. А вкусная и здоровая пища, мгновенно расплылась я в улыбке. Вито поведал мне о вашей неповторимой каше, и если возможно, я бы сочла за честь отведать пару ложек этой дивной пищи. Что? Конечно, когда мой внук поправится, я обязательно приглашу вас на ужин. Пообещала женщина и сверкнула стеклами толстых очков. «О, это так чудесно!» Восторженно захлопала я в ладоши и локтем случайно толкнула Виту в бок, чтобы подыграла. «А вы дадите нам пару уроков приготовления вашей каши?» «Уроков?» Внимательный взгляд лучшей проклятийницы болота вернулся к нам. «Да, уроков!» Продолжал бить фонтан моей разговорчивости. Трейс так хвалил ваш рецепт, что каждый раз стоило мне приготовить кашу, а я старалась делать это каждый день, ведь каша – залог полноценной пищи, вспоминал о вас. Вы готовили ему кашу? Мы все её готовили. Я, Вита, Кира, все по очереди. Ведь мальчики никогда сами не признаются, что больше всего в жизни любят кашу. А Трэйс признался. И мы пытались облегчить ему расставание с родиной хоть этой малостью. То есть он регулярно кушал кашу? Вычленила главное бабушка. Да, именно так, каждый день, бодро закивала я. Что ж, хмыкнула бабушка и хитро нам подмигнула. В таком случае я его немного побалую. А кашку вы его покормите, и мне забот меньше, и вам шанс доказать, что лучшей хозяйки он не найдёт. Быстро удаляющуюся спину бабушки мы провожали с одинаковым непониманием. Первой не выдержала Вита. Мне кажется, или да, именно, пришла в себя я. Нам передали бразды кормления внука и благословили на кулинарный подвиг. И поскольку теперь нас рассматривают как потенциальных жен внука, своей позиции бабушка завать не станет. И насчет кормить любимого наследника вкусно, а не полезно. Знаю я таких. Трейс должен тебе услугу. Рассмеялась вид и внезапно толкнула меня локтем. Еще раз попробуешь использовать меня в темную. Ай! Преувеличенно громко вскрикнула я и изобразила ладонями крышу над головой. Я в домике. И вообще бедный пострадавший деть. А ты? Фу такой быть. Пострадавший деть она. Как же? Фыркнула Кикимора, но мир был установлен.